ненастоящий. «Ты уясни одно», сказал однажды куратор. «Ты думаешь, что ты сейчас крутой и видишь всех насквозь? И нифига это не так. Есть ребятки, которые умеют болтать так, что ты и не поймешь, что тебя дурят. Они будут коверкать факты, не договаривать, из кусков правды склепают тебе большую ложь, и ты...» Даже со своей суперспособностью ничего не уловишь. Чтоб понятно было, вечером погляди новости по телеку. А еще лучше какую-нибудь политическую болтологию. Я тебе заранее скажу, что они все как есть врут, а ты попробуй это увидеть своими внутренними глазами». Сова был прав. Лейта попробовал и совсем ничего не понял и не увидел. Ведущий что-то эдакое порой выдавал, что было неправдой, а вот остальные — нет. Даже заранее зная, что выступающие в передаче «Люди лгут», Лейта не смог этого увидеть. И в фильмах, где играли по-настоящему крутые актеры, этого тоже не было. Они верили в то, что говорили и что делали, и поэтому превращали придуманные кем-то слова в истину это не хотелось во всем этом разбираться. Чем больше он узнавал, тем хуже ему становилось. И все сильнее было желание накрыть голову подушкой и не вылезать долго-долго. Мелькали трусливые мысли, что можно попросить маму что-нибудь сделать. Вытащить его из этой кривой неправильной школы, где на уроках физкультуры После отжиманий и пробежек отрабатывали сабельные удары и метание кинжалов. А на уроках биологии наизусть заучивали список сущностей, которых нельзя убивать, несмотря на их опасность, и изучали разницу между горбанами и русалками. А это парафизика, которая должна была начаться на следующей ступени. А еще начерталка, от названия которой плевались все однокурсники. Но каждый раз, когда он возвращался домой, Лейта пытался выглядеть спокойным и говорил, что хоть трудновато, но он как-нибудь разберется. Ему уже объяснили, в первую очередь объяснили, что теперь его родители только номинально, по старым бумажкам родители, а настоящую ответственность за него несут государство и институт. Вот таким образом, быстрее, чем он думал, исполнились его мечты о самостоятельности. Сова все-таки изредка тоже врал и совсем не смущался, когда Лейта говорил ему об этом. Лейта уже привык к нему, и, наверное, сейчас это был единственный человек, которого Лейта без стеснения уличал во лжи. Остальных не решался и без того ребята в новой школе лишний раз старались не подходить. Лейта изо всех сил притворялся, что его это ни капли не волнует. Один пацан немного подкалывал его по поводу того, что Лейта первое время часто рвало. Но Лейта пару раз носовал ему в морду, и тот успокоился. Зато насчет старых друзей его сразу предупредили, что они отвалятся. Так и вышло. Игорь не перезвонил, а когда Лейта поймал его после школы, наврал про телефон. Легче всего было с Гэпом. Пес ничуть не изменился. Он был истинным от носа и до кончика хвоста. Со временем Лейта перестал видеть золотой дым, когда люди врали. Он просто различал правду и ложь, как люди различают оттенки цветов или ноты в музыке. Иногда ему казалось удивительным, что остальные этого не понимают. С учебой у него не очень клеилось. В подготовительном отделении не было таких классов, как он привык. Просто потому, что все ребята были разные. Кто старше, кто младше. Учеников старались объединить в небольшие группы, чтобы на общие предметы, вроде тех, что в обычной школе, ходили вместе. По истории магии Лейта пришлось догонять. Выдали планшетник с учебниками и сказали, до какого параграфа зубрить, чтобы уложиться со всеми. По биологии и практическим занятиям у него была индивидуальная программа, по которой он катастрофически не успевал. Преподаватель практики, молодой чернявый парень, врал, что все в порядке, потом вспоминал, что Лейта понимает, и смущался. Но улей-то в голове не укладывалось. «Ну как это все можно сделать? Какие плетения? Что плести? Узлы из заклинаний? Из чего? Из воздуха, что ли?» «Это блок», — говорил преподаватель практики. «Такое бывает. Его нужно преодолеть и...» «Ты, блин, не усложняй», — в свою очередь говорил куратор. «Делай, что говорят, и когда-нибудь получится». Ты думаешь, я прям сильно в этой парафизике разбираюсь. Нафига мне это нужно? Работает, и ладно. Однажды куратор приехал не в обычное время. Снял его с занятий и повез в госпиталь. Директриса подготовительного отделения, нервно заламывая длинные худые пальцы, говорила им в дорогу. — Сова, головой отвечаете. Мальчик только-только начинает входить в сообщество. Он еще нестабилен. «Вы должны обращаться с ним крайне аккуратно!» «Угу», — подумал Лейта. «Ну, квочка, ничего, что я тоже тут стою и все слышу». Ее узкое смуглое лицо кривилось, собираясь морщинами. Она действительно волновалась. Лейта вежливо кивнул на прощание, и нельзя, радостный, что сбежал с занятий, даже не спросил сову, куда они едут. Тот сказал сам, резко выруливая на набережную. «Помнишь ту бабу, что хотела тебя забрать?» Лейта неуверенно кивнул. Образ той женщины в его сознании уже давно превратился в кашу из кусков воспоминаний. «Один из пациентов, которых она до тебя похитила, сбежал», сказал сова. Он был непривычно серьезен. Только он не разговаривает. Вроде бы узнает близких, но разговаривать не хочет. «А я чего? «А ты постоишь рядом, когда я попробую с ним поговорить. Может, в этот раз что-то выйдет?» Лейта шагал вслед за совой, едва поспевая за широкими шагами куратора. Тот бурчал под нос, потом хватался за телефон, ругался с кем-то. В расторном холле больницы их сторонились. «Что-то случилось?» на небрежным тоном, спросил мальчик, когда они зашли в лифт больницы. Сова покосился на него сверху, прищурив лисьи глаза. Потом вздохнул. «Есть такое...» Но пояснять не стал. Они вышли на третьем этаже. Детское отделение госпиталя было повеселее серого холла. Тут и мультяшные герои на стенах, и даже игровой уголок был. На большом мягком кубе сидели две девчонки и шушукались. Сутулый мальчишка рисовал за столом. Фломастеры он попутно мусолил во рту, и вокруг губ весело расплывались разноцветные полоски. Тот мальчик был в отдельной палате. Плотные шторы были закрыты, а свет выключен. Горел только ночник на тумбочке. Рядом с кроватью на стульях сидели двое мужчин. «Здорово, сова!» — сказал один из них. Лежащий в кровати мальчик встревоженно повернул лохматую голову в их сторону. Тощий, с серым, отекшим лицом и забинтованными руками. Его звали Саней, как и Лейта когда-то. От его вида Лейта замутила, и он шагнул назад, чтобы между ними стоял сова. «Ну как?» «Да никак. Мамаша сейчас пошла обедать». Ревет, не переставая, он расстраивается. Но рта не открывает. Мужчина с досадой пожал плечами и заглянул сове за спину. «А это кто?» «А это мой подопечный», — с неожиданной гордостью сказал сова. И Лейта удивленно посмотрел на него. «Тот самый? Ну-ну. Ладно, мы тоже на обед. Оставляем пока на вас. Если без нас будете уходить...» «Дежурного на этаже оповестите!» Сова только кивнул. «Это кто? Следователи?» Тихо спросил Лейта, когда мужчины ушли. «А где те два высоченных дядьки? Ну, который один в очках, другой с бородой». «Один в больнице, другой тоже в больнице», с непонятной досадой ответил Сова. Следующие минут десять Сова терпеливо и мягко пытался разговорить тощего и равнодушного Саньку Жукова. Тот сначала смотрел внимательно, потом отвел глаза и перестал даже слушать. Сова вздохнул. «Слушай», — вдруг сказал Лейта, — «привет». Мальчишка вздрогнул и вскинул глаза, приглядываясь. «Меня раньше так же, как тебя звали», — заторопился Лейта. «И одна тетка хотела меня забрать». Обманула, что собаку надо придержать, пока она в машину садится. Такая толстая рыжая тетка с короткими волосами. Мальчишка слушал его. Не отвечал, но внимательно смотрел. И Лейта, сбиваясь, рассказал всю историю целиком. Они помолчали. «Пацан, там ведь еще ребята были», — сказал Сова. «Мы же их следы нашли. Хоть что-нибудь выдай» и снова тишина плотной ватой укрыла их. Мальчишка опустил голову, соединил забинтованные ладони. «Притурковатая», — сипла и едва слышно, — сказал он. Из-под лобья глянул на Лейта. «Тебя хотела забрать». Она приходила через день и через два, приносила еду. Я не знаю, как их зовут. Потом он лег на койку Завернувшись с головой в одеяло, и больше не отвечал. Сова некоторое время ждал, но без толку. Постой здесь, сказал он Лейта. Я вызову дежурного и пойдем. Когда он вышел, Лейта встал в дверях, поглядывая то в палату, то в коридор. В полумраке блеснули белки глаз. Мальчишка извернулся под одеялом и поглядел на лейте. Ты не настоящий, прошелестел он. Тебя она бы не забрала. В его словах не было лжи, ни капли, ни тени. Мерзкий холодок пополз по спине, и Лейта торопливо отступил в коридор на свет в шум человеческих голосов. Он себе напоминал, что пацан много чего повидал страшенного, и украли его, избежать он смог. Но это не успокаивало. Санька Жукин не лгал и пугал так же, как та тетка на набережной. Когда они ехали обратно, Лейта решился рассказать о том, что выдал мальчишка напоследок. «Ведь он не врал», — растерянно сказал Лейта. «Я-то знаю. Но почему не настоящий? Разве я не настоящий?» Сова послушал, но отмахнулся. «Да ну, не бери в голову. Пацан, наверное, почуял, что ты маг. В себя еще не пришел, вот и понял все криво. Хотя, нет, не сходится. Как он мог почуять?» «Он обычный человек», — сказал Лейта. «Они не умеют читать ауры и даже не видят их». «Да, придется его еще через одну медкомиссию прогнать».